Кира Леськова, 30 июля 2018 года Сегодня, оторвавшись от работы над портретом, я поняла, что с момента отъезда Савельева прошло почти 5 дней. С Нельсоном все обошлось, но Игорю пришлось остаться в городе, как того требовало начальство, а потом выехать в Москву. С одобрения руководства он повез останки, найденные в затопленном монастыре столичным специалистом. Нина, прислав мне запись разговора с профессором, тоже застряла в городе по своим делам, обещая приехать, как только освободиться. Но грустить или скучать было некогда. Мне нравится заниматься творчеством в одиночестве, когда никто и ничто не отвлекает. Я даже Кругловых попросила не приходить ежедневно, хотя Ирина настаивала на снабжении меня свежими молочными продуктами со своей мини-фермы. Соседкой тетей Тоней, оказавшейся очень милой и отзывчивой, удалось договориться о готовке. Она за небольшую плату приносила полноценный домашний обед из трех блюд, которого мне хватало и на ужин, в обмен на возможность немного поболтать. Сегодня это были щи из свежей капусты, бринчики с картошкой и грибами, кисель из черной смородины. От Антонины я узнавала все деревенские новости и сплетни. Ваньку-то Полежаева похоронили, третини, возле новой часовни. Батюшка такую панихиду отслужил душевную. Примечание. Третини, Позавчера. Конец примечания. Народу много пришло. Почитай полдеревни. Барин-то твой тоже был. А в магазин песок недорогой завезли. Надо бы взять на варенье, пока все не расхватали самогонщики. Примечание. Песок. Сахарный песок. Конец примечания. Она переходила на шепот. «Знамо дело! Почитай, каждый третий гонит самогонку-то! Кто во что гораст!» И обсудив народную рецептуру крепких напитков, она переключалась на рассказ о целой операции по подъему с одного водохранилища фрагментов алтарной решетки и других артефактов, организованной Рыбнинским советом по культуре, и о нашествии туристов и журналистов, от которого цены на аренду комнат взлетели в разы. Вот и я все кумекаю. Сдать, что ли, комнатенку кому? Как думаешь, не вытопчут мне весь огород ваши городские? Мне б такую, как ты, аккуратную, тихую, чтоб не хабалку. Ну, пойду. Заболталась что-то, а у меня солодашки там в рассоле ждут. Примечание. Солодашки, грибы на засолку, сыроежки. Конец примечания. Выпроводив говорливую Антонину, я снова бралась за кисти. Лицо красавицы Анастасии постепенно проступало на холсте. Погружение в создание ее портрета было таким полным, что даже по ночам меня преследовал образ монахини. Было в этих сновидениях что-то пугающее, тревожное. Просыпаясь я каждый раз, силилась вспомнить ее слова, но они ускользали. Вернувшиеся головные боли списывала на переутомление и старалась по вечерам выбираться на прогулку. Вот и сегодня я вышла через заднюю калитку на тропу, которая шла над обрывом. Дневная жара отступила, сменившись приятным теплом. А легкий ветерок, шелестевший в ветвях ивника, разросшегося вдоль берега, доносил влажный и свежий запах реки. Я слышала плеск волн, скрип уключен, в зарослях стрекотали цикады. Вдохнув дразнящий воздух, словно настоянный на разнотравье, я расправила плечи, отпуская усталость, которая давала о себе знать после долгих часов за Мольбертом. В такие минуты я жалела, что Игоря не было рядом и не с кем было поделиться настроением безмятежного счастья. Задумавшись, я не заметила, что добрела до той самой часовни, о которой рассказывала соседка. Она была довольно большой и, очевидно, предназначалась для проведения служб или литургии в период строительства основного храма. Несмотря на позднее время, дверь в нее была приоткрыта. Внутри горели лампадки и свечи. Последний раз я была в храме в тот день, когда открывали отреставрированный костел в Рыбнинске, С тех пор обходила церкви стороной. Не хотела лишний раз бередить душу воспоминаниями. Даже запах воска и ладана вызывал внутреннюю дрожь. Вот и сейчас я топталась у входа в часовню, не решаясь войти. Пока не разглядела внутри мужской силуэт. Решив, что это местный батюшка, с которым можно побеседовать об истории монастыря, я перешагнула порог и окликнула его. Мужчина повернулся. Это оказался вовсе не священник, а симпатичный молодой человек, которого я встречала в гостях у Кругловых. Матвей, кажется. Кивнув в знак приветствия и перекрестившись, — Он стремительно вышел, оставив меня в одиночестве изучать скромное, но вместе с тем торжественное убранство церковного сооружения. Это было кстати, так как мне хотелось поближе рассмотреть находившиеся здесь иконы. Среди современного новодела я заметила парочку старинных образцов, не моложе позапрошлого века. И пока меня никто не увидел и не счел богохульницей, внимательно изучила их со всех сторон. Особенно меня интересовали доски, на которых были написаны эти иконы, их обработка и способы крепления плашек. В кармане летних брюк нашлось несколько монеток, которые я бросила в специальный ящичек, чтобы взять свечу побольше и использовать ее для подсветки. Пальцы скользили по старому дереву, пропитанному маслом и олифой. Нащупывали шпонки, удерживающие составные доски. Удовлетворенная тем, что нашла подтверждение своим догадкам, я выбралась на улицу и обнаружила Матвея, сидящего на лавочке рядом с часовней. «Добрый вечер, Кира. Решил подождать вас и проводить, а то уже стемнело. Не возражайте. В сумерках тропинку плохо видно, но у меня есть фонарик». Я была рада его компании и ненавязчивому вниманию. На вечеринке у Кругловых мы общались мало, а сейчас, шагая вдоль реки, непринужденно болтали, стараясь избегать болезненных тем о гибели его товарищей дайверов и других неприятных происшествиях. Но разговор все равно возвращался к событиям последних дней. «Я думала, вы вернулись в город, ведь ваша экспедиция закончилась». «Собирался, но Тигран решил остаться». Надеется, что приехавшая группа водолазов сможет достать его вожделенного льва. Ведь ему все-таки удалось найти фрагмент одной из скульптур, которые когда-то украшали набережную затопленного города. Я подумал, что надо побыть с ним до завершения поисков. А вы слышали, что обнаружили небольшой осколок колокола, отлитого в конце XVIII века с изображением Николая Чудотворца? Говорят, он был создан на заводе Струговщиковых в Москве и раньше звонил на монастырской колокольне. А теперь его смогут отреставрировать с помощью 3D-моделирования. Я обязательно должна посмотреть на ваши находки. Как художника и реставратора, меня ужасно вдохновляли подобные истории. И было приятно найти в Матвее такого же увлеченного собеседника, к тому же очень симпатичного. «Это же настоящее чудо!» «Вы тоже верите в чудеса?» «Я раньше считал это, простите, бредом собачьим». Но ведь многие артефакты, по слухам, действительно обладают силой, например, исцеляют, как тот медальон на пропавшей картине. Говорят, владелица с ним не рассталась до самой смерти. Так в нашем разговоре опять появился портрет монахини, чему я уже не удивляюсь. И мне было интересно все, что с ней связано. Поэтому я внимательно слушала Матвея, который, как оказалось, хорошо изучил историю монастыря и его обитательниц, и теперь делился со мной и фактами, и слухами. Я не смогла удержаться и рассказала, что пишу копию картины, и даже пообещала показать готовый результат. Я не очень люблю демонстрировать незаконченную работу. Что-то вроде суеверия. Приходите через пару дней, я надеюсь закончить основной объем. Олег Владимирович меня торопит, хотя спешка не всегда на пользу. Мы и не заметили, когда шли до моего домика. Вечерние сумерки сменились плотной ночной тьмой, которую едва разбавляли огоньки в соседских окнах и луч фонарика. От воды тянуло влагой и прохладой. Тишина вокруг была звенящей, ее не нарушали ни трели соловья, ни рулады цикад и сверчков. От этого казалось, что наши слова разлетаются эхом вдоль берега. «Я непременно загляну к вам, Кира. Спокойной ночи!» Матвей приветливо помахал рукой и поспешил в сторону отеля. Пытаясь открыть непослушный засов, я замешкалась у калитки. Ржавое железо никак не хотело поддаваться. Надо попросить Савельева смазать его чем-нибудь. Какой-то шорох вдруг привлек мое внимание. Вглядываясь в темноту и легкий туман, поднимающийся с реки, я заметила фигуру, удаляющуюся вслед за Матвеем. Пришлось даже потрясти головой, отгоняя на вождение. По тропинке шла монахиня в длинных развивающихся одеждах.